Проходят трагические кадры восстания пионов, а публика фестивале смеется, шумит проклятая, аплодирует гадюка. Что, как, почему? Я не смеялся, я не шумел, я не аплодировал в этот миг. Передо мной совершалось преступление необычайное, трагическое. Сердце камнем, руки врось, волосы дыбом, караул грабит. Мексиканские крестьяне пели «Марш веселых ребят», досмехали тут. Не успели оркестранты коллектива «Дружба» подраться как следует, а песню американцы уже сперли. Не успел режиссер выдумать еще одну теорию необязательности здравого смысла в комедии, а песню уже стащили, сбондили, слямзили, словчили». «Товарищ Дунаевский и товарищ Александров, почему же вы спите? Единственное, что есть хорошего в вашем фильме – музыка, а ее похитили. Протестуйте. Единственную ценность сперли. Восстаньте». Некоторые шутники, правда, говорят, что это вы сперли музыку из «Вива Вилья». Говорят даже, что товарищ Александров, побывав за границей, в частности, в Мексике, и имея к тому же недурный музыкальный слух – Напел кое-что товарищу Дунаевскому, в результате чего и появилась музыка марша. Вообще я против веселых ребят, но что касается музыки в этом фильме, я заинтересован не меньше, чем вы. Я волнуюсь, я нервничаю. А что, если шутники правы? Возбудителем веселья стал напечатанный в литературной газете 28 февраля 1935 года Фильетон Безыменского Караул грабит. Дело в том, что на открывшемся неделе раньше первом московском международном кинофестивале вне конкурса демонстрировался американский фильм Вива Вилья. Во время одного из патетических моментов картины по залу пронесся недоуменный шепот, а через минуту зрители уже вовсю смеялись. Оказывается, как писал Безыменский, мексиканские крестьяне «Марш из веселых ребят». Александрову настоятельно советовали выступить с отповедью, что он и сделал. Теперь тон его открытого письма был уже совершенно иным, нежели полгода назад. Считаю необходимым добавить, что впервые пришлось мне встретить в советской печати такой развязно-пошлый тон, такой низкопробный стиль, в каких написана заметка товарища Безыменского». Это свидетельствует только о том, что товарищ Безыменский и литературная газета в своей борьбе против картины и жанра веселых ребят перестали стесняться в средствах. Может быть, следовало бы наплевать и забыть, как говорил Чапаев. Но я не желаю превращать этот случай в глупую шутку. Как творческий работник я требую прямого ответа от литературной газеты. Считает ли она простым совпадением то, что заметка в литературной газете появилась в тот день, когда советское правительство вручило мне за мою работу в советской кинематографии Орден Красной Звезды. Не считает ли литературная газета, что вся ее кампания против веселых ребят расходится с оценкой данной моей работе с советским правительством? Очевидно, газета совершает политическую ошибку тем, что беззастенчиво клеветническими методами ведет травлю моей картины и моей работы. Буквально на следующий день литературка ответила тем, что опубликовала еще несколько зубодробительных отзывов о фильме, а Кирсанов обвинил Лебедева-кумача в плагиате. Большую разгромную статью поместил и Бруно Есенский – который добросовестно и, надо сказать, не без успеха выискивал западные первоисточники каждого трюка комедии. А так как фильм действительно давал материал для подобных сопоставлений, выходило довольно стройно и грозно. Конечно, и товарищ Шумяцкий, и критики, восхваляющие веселых ребят, не обязаны знать большинства заграничных фильмов, из которых товарищ Александров черпал материал для своей картины. Зная не об этом, они вряд ли бы так рьяно защищали этот фильм, выдавая его за образец некоего нового жанра в кинематографии. В том же номере еще раз ядовито отметился Безыменский. Его статья с характерным для отечественной журналистики названием «Легче на поворотах» заканчивалась такого рода признанием.